Глава тринадцатая. Вознесенск, 1965. Геннадий робко постучал в дверь дома Гуровых, довольно добротного, состоявшего из четырех больших комнат с красной черепичной крышей. Видимо, дядя, купивший его, не пожалел денег, желая, чтобы племянница не только жила возле него, но и жила в комфорте. — Кто там? — послышался нежный голос Софии. — Это следователь без пальцев откликнулся майор. Мне необходимо поговорить о ваших родственниках. Дверь распахнулась, будто по мановению волшебной палочки, и молодая женщина с красным заплаканным лицом, с растрепанными роскошными черными волнистыми волосами в пестром домашнем халате тихо поздоровалась и пригласила его в комнату. — Я ждала вас, — прошептала она. — Если бы вы не пришли, я бы сама к вам отправилась. Вы арестовали моего мужа, Обвиняя его в убийстве дяди, это чудовищная ошибка. Андрей не убивал, он просто не мог сделать это. Следователь присел на удобный стул с высокой спинкой, не возражая и не соглашаясь с хозяйкой. Он знал, в таких случаях собеседники хотят выговориться, и их не надо подстегивать. Это может вызвать раздражение и нежелание беседовать. «Я отдаю отчет своим словам», — Софья примостилась рядом Исследователь откровенно любовался ею. Настоящая библейская красота. Тонкий нос с едва заметной горбинкой, строгий овал, черные глаза с поволокой, обрамленные длинными ресницами. «Андрей не убийца. У него никогда бы не поднялась рука на моего дядю». Она сделала паузу, словно ожидая поддержки, однако без пальцев продолжал молчать. «Я не представляю, как мы будем жить без него». Миндалевидный розовый ноготь нервно ковырял скатерть. — Дядя Моисей помогал нам деньгами, очень помогал, понимаете? Сужал нам большие суммы и не требовал возврата. Вы, конечно, можете спросить, зачем нам большие суммы, раз Андрей работает? Румянец чуть тронул ее щеки. — Мы всегда очень хотели детей, но у нас почему-то не получалось. Через пять лет после свадьбы мы решили провериться, и оказалось, что мне требуется долгое, дорогое лечение. Я не хотела говорить дяде, сами понимаете, это неудобно, но не выдержала. Видите ли, моя мама, его сестра, умерла, когда мне было шестнадцать, и уже почти двадцать лет он для меня самый близкий человек. Она горестно вздохнула. Когда дядя Моисей узнал об этом, он сказал, чтобы я лечилась и не думала о деньгах. Каждый месяц он давал мне большую сумму, очень большую, Нам хватало не только на лечение, но и на жизнь. Теперь вы понимаете, что Андрей не мог его убить. Ему никогда не заработать такие деньги. Геннадий наклонил голову, приняв сочувствующий вид. К сожалению, это ничего не значит, Софья. Согласитесь, между вашим мужем и дядей мог произойти серьезный разговор, о котором вы не знали. Допустим, дядя, которому надоело тянуть вашего супруга, припугнул его, сказал, что не даст ни копейки. Андрей испугался, убил его и украл самое дорогое, что было в доме, зная, что и сам дом достанется вам по наследству. Возможно, вы не стали бы в нем жить, но его можно было продать, а на вырученные деньги продолжать лечение. Маленький смуглый кулачок застучал по столу. — Это не так! — выкрикнула она. — Еще раз повторяю, Андрей никогда бы такого не сделал. Мне известно, что убийца истязал дядю Моисея. Мой супруг не может зарезать курицу, от вида крови ему становится плохо. Вот почему это неправда, все, о чем вы говорите. — А что правда? Следователь придвинул к ней стул, вдыхая нежный аромат незнакомых духов. — Расскажите, Софья. Майор подумал, что женщина может знать что-нибудь важное, как и ее супруг, который вчера не все рассказал следствию. — Расскажите, — повторил он, глядя в черные бездонные глаза. Тонкий пальчик снова в волнении заскользил по скатерти. «Я не знаю, важно ли это», — произнесла она, опустив ресницы. За несколько дней до смерти дядя позвонил мне и попросил навестить его. Я испекла его любимый творожный торт. Тонкие губы раздвинула улыбка. Он любил, как я его делала. Песочное тесто и начинка из творога с орехами. Рецепт достался мне от покойной мамы, а ей — от бабушки, то есть дядя Моисей — Любил его с детства. Молодая женщина посмотрела на него волнующими черными глазами. Когда он ел торт, всегда вспоминал свою сестру и мать, говоря мне, — ты так на нее похожа, Сонечка, и с каждым годом ваше сводство все больше и больше. Софья вздохнула. — Мне показалось, что он хочет сказать что-то важное, но не решается, и я спросила, — дядя Моисей, что-то случилось? Он наклонился ко мне, собираясь ответить. — Ну, видимо, не решился, произнеся лишь. Ты обо всем узнаешь свое время, дорогая. Запомни только одно слово — бригет. Золотые часы бригет. Майор наморщил лоб. — Бригет? Почему бригет? Молодая женщина пожала плечами. — Я понятия не имею. Мы раньше никогда не говорили ни о каком бригете. Она подперла рукой подбородок округлой формы. Потом он добавил, после моей смерти... Ты получишь настоящую историческую ценность. Поверь, ты никогда не видела подобной вещи. Это золотые часы, принадлежавшие известной, но криминальной личности. Выходит, дядя имел в виду не каминные часы? Она щелкнула пальцами. — Похоже, так, — согласился с ней без пальцев. — Что он еще о них говорил? Она дотронулась до морщинки на высоком лбу. Говорил, что они стоят очень дорого, просто немыслимо дорого, — Однако у него есть знакомые, готовые их купить за баснословные деньги, но им не видать их, как своих ушей, потому что он решил оставить их мне, и это не обсуждается. Ее голос дрогнул, и на длинных черных ресницах повисла слеза. Знаете, я эту фразу помню дословно. Многие хотели приобрести их, скажем, мой давний знакомый, ювелир из Одессы, но драгоценность получит моя любимая племянница, и никто больше. Майор стрепенулся. «Ювелир из Одессы? Может быть, дядя назвал его фамилию или имя?» Софья покачала головой, и ее лицо напомнило следователю скорбный лик Мадонны, который он видел на картинах великих мастеров. «Нет, не называл, к сожалению, иначе я обязательно бы вам сказала. Я на готова, чтобы спасти мужа, ведь после смерти дяди у меня, кроме него, никого больше нет». Она всхлипнула, подавилась слюной и закашляла. Геннадий поднялся, увидев на маленьком столике графин с водой и стоявший возле него граненый стакан, плеснул воды и поднес молодой женщине. — Прошу вас, успокойтесь. Она покорно взяла стакан из его рук и жадно выпила. — Вы отпустите Андрея. Поставив стакан на место, он присел возле нее и коснулся безжизненной руки. Если мы докажем, что ваш муж не причастен к убийству, уверяю вас, он сразу же будет освобожден. Женщина умоляюще посмотрела на него. — Я уже говорила, что многое готова сделать, — дрожащим голосом произнесла она, — но, к сожалению, ничего не могу добавить, потому что больше ничего не знаю. Остальное мой дядя унес в могилу. Несчастная заплакала, размазывая слезы по бледному лицу, и Геннадию стало не по себе. Он терпеть не мог женских слез, потому что сразу терялся, не знал, что дальше делать. — Прошу вас, Софья, успокойтесь. Майор сжал ее худенькое плечо. — Думаю, вскоре все выяснится. Вы нам очень помогли. Он сделал паузу. — И помогли своему мужу. Обещаю, в ближайшее время мы во всем разберемся. Она продолжала плакать, и следователь, попрощавшись, быстро вышел из дома. Холодная капля упала на нос Намочила ресницы, и ему показалось, что небеса вместе с Софией оплакивают смерть ее дяди.